Курт. Во вони гуд Лохматый пёс Тома Эдисона Для вас, читает Мещеряков Артём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 пластик. У вас там есть что-то пластмассовое на подвязках? Сам не знаю, в чем тут загвоздка, а только он вам разнюхает эту пластмассу где угодно, а тыщет мельчайшую крошку. Витаминов ему не хватает, что ли? Хотя, ей-богу, питается он получше меня. Однажды слопал пластмассовую плевательницу целиком. Пес наконец-то обнаружил пластмассовые пуговицы на подвязках.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 Дыхание его только-только успело прийти в норму, как вдруг собачий нос, мокрый как губка, снова уткнулся ему в ноги. «А, так это вы?» – сказал Баллард, усаживаясь рядом. И «Это он вас выследил. Вижу, он взял след. Ну, думаю, пускай себе идет, куда хочет». «Да, так что же это я вам говорил насчет пластика?»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 «Да вы что?» – сказал Баллард. «Так-так», – сказал Эдисон своему псу. «Лучший друг человека, а? Бессловесное животное, а? Этот Спарки был настоящий конспиратор. Он принялся чесаться, выкусывать блох, рычать на и норы, только бы не встретиться глазами с Эдисоном». «Очень мило, а, Спарки?» – сказал Эдисон.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 «Ведь уже не одну сотню тысяч лет все идет хорошо, и все довольны. Зачем, как говорится, будить спящих псов? Вы обо всем забудете и уничтожите анализатор интеллекта, а я вам за это скажу, какую нить использовать в лампочке». «Чушь собачья!» – сказал Баллард багровее. «Даю вам честное слово джентльмена. Ведь этот пес и меня вознаградил за молчание».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 Я попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарии о том, понравилась вам книга или нет. Ну и очень хорошо было бы нажать на колокольчик. Я желаю вам добра и до новых встреч.